Глава двадцать шестая Командующий гвардией наследника престола Джедеф сидел в своей палатке в военном лагере, разбитом у стен Мемфиса, внимательно изучая карту Синайского полуострова, острым резцом впившегося в воды Красного моря. От столицы его отделяли пески Аравийской пустыни. Здесь и хозяйничали синайцы, не признававшие никаких законов, кроме закона силы. Что же, война объявлена, но примут ли вызов эти лжехрабрецы, коварно нападавшие под покровом ночи? Или придется брать их укрепление штурмом? Сен-Эфер вошел в палатку Джедефа и ацелютовал ему. «Приехал посланник его царского высочества, принца Хафры, — наложил он, — и хочет пройти к вам». Пригласи, — кивнул Джедеф. Через минуту сен впустил в палатку посланника. На гости было просторное одеяние жреца, скрывавшее его фигуру от плеч до щиколоток. Лицо скрывал черный капюшон, виднелась лишь длинная густая борода. Джедев с изумлением смотрел на вошедшего. Он ожидал увидеть кого-то из тех, с кем обычно встречался во дворце наследного принца. Гость поклонился и сказал тихим голосом, который, несмотря на невнятность, почему-то показался юноше знакомым. Я прибыл по чрезвычайно важному делу. Прикажите закрыть дверь и запретите кому-либо входить сюда без вашего разрешения. Джедеф выполнил приказ гостя. Он кликнул Сенефера, приказал закрыть откидным полотнищем вход в палатку и никого не пускать, пока он будет говорить с прибывшим. Сенефер выполнил указание командира, и в палатке стало темно. Свет утра не проникал из-за плотного занавеса. Джедеф повернулся к посланнику. «Какое у вас дело?» — спросил он. Убедившись, что они остались в палатке одни, гость откинул с головы капюшон. Роскошные черные волосы хлынули на плечи, затем незнакомец тонкой рукой сорвал с лица бороду, и глазам Джедефа предстала принцесса Мирисанг. Он задохнулся в изумлении и воскликнул. «О, моя госпожа, принцесса!» «Боги мои, да вы ли это?» Джедев бросился к ее ногам и стал целовать край жреческого одеяния. Принцесса почувствовала горячее дыхание влюбленного юноши. Она погладила его волосы и мягко прошептала «Встань!» Джедев так хотел прижать ее к груди, но не решался. «Это на самом деле ты, моя Мерисанг? То, что я слышу, правда? А то, что видят мои глаза?» Джедев задыхался от восторга. Они посмотрели друг на друга. В глазах Мерисанг Джедеф прочел признание поражения. «Ты покорил меня, и вот я пришла к тебе», — тихо сказала дочь фараона. «Боги радости поют для меня. Их песни сопровождали меня все эти месяцы терзаний и скрашивали бессонные ночи. Их мелодии очистили мое сердце от горечи страданий и теней отчаяния. О, владыка Ра, кто теперь скажет, что я тот», над кем еще вчера смеялась судьба, — восклицал Джедев, взяв руки принцессы в свои и почувствовав, как они дрожат. Она удивилась. «Разве жизнь была к тебе несправедлива? Ни за что не поверю, о мой прекрасный и храбрый воин!» Не сводя с нее сияющих глаз, Джедев признался. «Да, она обошлась со мной очень сурово, и я желал скорейшей смерти. Душа, мечтающая о смерти, — Лишена каких-либо надежд. Я никогда не был трусом, моя госпожа, Поэтому остался верен своему долгу. Но безответная любовь не придает отваги. Мои глаза заволокло пеленой уныния. Мерисанг прерывисто вздохнула. Я сражалась со своей гордыней, боролась сама с собой. Как жестока это была со мной. — Я была еще более жестока к самой себе, — ответила девушка. Я помню тот день на берегу Нила, день, когда странное беспокойство наполнило мое сердце. Позже я поняла, что судьба предначертала мне проснуться от глубокого сна, услышав твой голос. После этого меня мучил страх перед неизведанным чувством, но каждый раз, встречаясь с тобой, я все больше убеждалась, что ничего не могу с собой поделать. Я же не могла открыть тебе свое сердце. Как же я страдал! Помнишь нашу вторую встречу? ту, в саду твоего брата, ты бронила меня и упрекала, отобрала свой портрет. Еще вчера ты не стала слушать мое признание в любви и оставила меня без прощального слова. Знала ли ты, какую боль мне пришлось вытерпеть? Я молил богов избавить меня от мучений. И боги подсказали мне, как нужно поступить. Ты рад? Конечно, и в то же время расстроен. Я не могу не думать о том времени, которое мы потеряли, — улыбнулся Джедеф. Это я, я во всем виновата. Я отдам свою жизнь за то, чтобы ты была счастлива, — нежно сказал он. Мне пора возвращаться, — вздохнула принцесса. Он грустно кивнул. И Мерисанх протянула юноше руки. Перед нами долгое будущее, освященное любовью. мечтая о жизни так же, как ты недавно мечтал о смерти. Я буду молиться за тебя. «Теперь смерть обойдет меня стороной», — заверил он. «Нет, не говори так», — испуганно воскликнула принцесса, прижав палец к его губам. «Смерть не любит, когда ею пренебрегают». Джедеф рассмеялся. «Я верю в судьбу. Она соединит нас навеки. Я благодарен ей». В порыве нежности и страсти Джедеф крепко обнял принцессу. «Я останусь во дворце и не покину его, пока не услышу звуки горна», Возвещающего о твоем триумфальном возвращении, прошептала Мерисанг. Попросим богов о том, чтобы наше расставание оказалось коротким. Да, я буду молиться, Пта, прощай. Принцесса накинула капюшон, черные волны ее волос исчезли под ним. О, как я счастлив и как несчастлив одновременно, прошептал Джедеф. Почему несчастлив? Принц и Она рассмеялась. Разве ты ничего не слышал? Странно. Принц прекрасный человек. Он разговаривал со мной однажды, когда мы остались одни на беспокоящую тебя тему. Я сказала, что хотела бы остаться ему хорошим другом. Несомненно, он был разочарован, но потом великодушно улыбнулся. Я люблю правду и свободу, и ни за что не стал бы принуждать к браку девушку, которая меня не любит. Так он сказал. Как это великодушно! — воскликнул Джедеф. «Да, это так. Неужели возможно, чтобы...» — пробормотал Джедеф. «А фараон твой отец?» Мерисанх опустила глаза. «Мой отец станет не первым фараоном, принявшим одного из подданных в свою семью». Этот ответ привел юношу в восторг. Неудержимая страсть овладела им. Он хотел помешать принцессе нацепить бороду, так не хотелось, чтобы ее прелестное лицо исчезло. Джедеф вновь опустился пред ней на колени, в покрывая поцелуями руку. Наконец вздохнув, принцесса сказала «Да пребудут с тобой боги!» С этими словами она протянула Джедефу рисунок, когда-то запечатлевший ее на берегу Нила. Потом, приладив кое-как накладную бороду и опустив капюшон, она, вновь приняв обличье посланника наследного принца, быстро откинула полог палатки и исчезла, как дивный мираж, в Мареве знойной пустыни. Джедеф поднес портрет губам. Он еще до конца не верил в то, что сила его любви растопило холодное сердце. Так бывает? О, да! Юноша вышел из палатки. Никаких следов на песке, ни девичьих, ни лошадиных. И впрямь мираж, сон. Но нет, она была здесь, она его любит. Она будет молиться за него и ждать. Возвращение Сен-Эфера прервало его мечтание. Офицер доложил, что все готово, и Джедев приказал музыкантам трубить. Это был сигнал к выступлению. В лагере сразу началось движение, и первые части отправились в путь. Джедев поднялся на колесницу командующего, которой управлял сен -эфер. Старшие офицеры заняли свои места, и их группа проехала в центр отряда. С новым звуком горна колесница Джедефа выдвинулась вперед. За ней следовали три тысячи боевых колесниц, ощетинившихся копьями. Сзади шли пешие войска. Сначала лучники, затем копьеносцы, а далее вооруженные мечами и саблями солдаты. Замыкали шествия громоздкие повозки, нагруженные оружием, провиантом и лекарствами. Их охраняли всадники. Армия пересекала Аравийскую пустыню, направляясь к Великой Стене, за которой укрывались племена синайских кочевников. Под желтым, как песок, небом они катили и катили к Синаю, пока прохладный ветер с Красного моря не долетел к ним, обдувая лица защитников Египта. Казалось, пустыня жалобно стонала, неся на себе их огромный вес. Поход начался.